Глава 14. «Странно видеть здесь вас, ваша светлость», — Леонард говорил спокойно, сдержанно, но мне казалось, что в его тоне присутствует лед. И «Я полагал, что ваша встреча с женихами завершилась после общения с принцем троллей». «Все верно», — кивнула я и проследила, как через открывшуюся дверь выходит портниха со своими баулами. Она откроет портал за входной дверью и сразу же перенесется к вампирам. Я действительно прекратила общение с ними. Но вы уверены, что вы вправе допрашивать меня?» «Ну что вы, ваша светлость!» Неприятно усмехнулся Леонард, и его лицо исказилось, стало злым и даже жестоким. «Это ни в коем случае не допрос». Он вместе со мной проследил за уходом портнихи через входную дверь. «Всего лишь нежелание стать обманутым. Спокойной ночи, ваша светлость!» Он галантно поклонился мне. Повернулся и зашагал по ступеням лестницы на второй этаж. Я проводила его спину недоуменным взглядом. Вот и что это сейчас было. Какая муха его укусила. Слабо понимая, что именно произошло, я вслед за Леонардом поднялась на второй этаж и закрылась в своей спальне. В разожженном камине негромко потрескивали дрова. В комнате было тепло и уютно. Я уселась в кресло возле камина открыла лежавшую на столике книгу и погрузилась в чтение. На этот раз я ознакомилась с придворным этикетом, так, на всякий случай, чтобы занять себе мозг. Книга была толстой, объемной, и я понимала, что все за один раз не запомню, но старалась уложить в голове хоть что-то. Во дворце существуют определенные правила этикета, которые необходимо соблюдать. Эти правила призваны поддерживать гармонию в дворцовой обстановке, а также подчеркнуть важность роли и звания каждого присутствующего. Первое. При входе во дворец необходимо проявлять уважение к его обитателям. Соблюдайте тишину и избегайте громких разговоров или шума, чтобы не нарушать атмосферу покоя и величия дворца. Второе. Одежда играет важную роль в дворцовом этикете. При посещении дворца следует носить формальное, или торжественное платье, которое соответствует званию и положению. Одежда должна быть модной, без потертостей или повреждений. Третье. При общении с членами королевской семьи или другими дворцовыми должностными лицами необходимо использовать формулы вежливости и обращаться к ним по их титулам и званиям, например, Ваше Высочество или Ваше Величество. Четвертое. Во время приемов или торжественных мероприятий столы украшаются роскошными сервировками, поэтому необходимо знать и грамотно использовать приборы и посуду. Избегайте неловких ситуаций, если не знаете, как правильно пользоваться вилкой, ножом или ложкой. 5. Во дворце важно соблюдать хорошие манеры. Никогда не смешивайте пищевые продукты на тарелке и не пытайтесь жевать их с открытым ртом. Держите спину прямо. Не избегайте неловких жестов или постоянного прикосновения к лицу. 6. Выражение благодарности за привилегию посещения дворца является неотъемлемой частью этикета. Не забывайте проявлять признательность перед членами королевской семьи или другими должностными лицами, которые принимают вас в своих стенах. Соблюдение правил этикета во дворце в магическом мире является показателем вашего уровня образованности уважение и элегантности. Помните, что эти правила помогают поддерживать гармонию и величие этого особого места в магическом мире. И я хмыкнула, дочитав до конца очередной главы и вернула книгу на столик. Интересно, недавний допрос со стороны дракона тоже входил в правила этикета? Или служил исключением из этих правил? И по какому праву вообще он был устроен? Насколько я помнила, Стороннему аристократу допрашивать кого-то можно было только, если это существо было подвластно тому аристократу. И я же находилась вне власти Леонардо. Или он не пожелал помнить о данном факте. Ответов на вопросы ждать было не от кого. Мироздание, как обычно, молчало, давая мне возможность самой во всем разобраться. И я вызвала служанку. Переоделась в длинную теплую ночную рубашку и улеглась спать укрывшись одеялом. Снились мне женихи, все пятеро. Они усиленно строили козни друг к другу и пытались выставить себя с лучшей стороны передо мной. Курус раскидывал лопатой снег. Оринус и Норгор дрались на шпагах. Алантериэль почему-то ломал лютни одну за другой и кидал их сломанные в камин вместо дров. А над всем этим безобразием парил в образе дракона Леонард и то и дело дышал огнем. Проснулась я с желанием поскорее сбежать из этого поместья, одна, без чересчур усердных и подозрительных женихов. Впрочем, если сбежать я не могла, то выйти на улицу мне никто не запрещал. И теперь, когда у меня появилась теплая одежда, можно было прогуляться по снегу сразу после завтрака. Вообще, я была небольшой любительницей природы и прогулок по свежему воздуху дольше 15-20 минут. Но необходимость сидеть в заперти уже который день заставляла меня едва ли не рычать от бессилия. И если бы не страх серьезно заболеть, я даже в домашнем платье, пусть на несколько минут, но выскочила бы за входную дверь, просто подышать свежим воздухом. Теперь, получив шубы и сапоги, я могла исполнить свое желание. Осталось только привести себя в порядок, поесть и одеться. И можно идти на прогулку. В компании женихов, полагаю. Вряд ли они меня так просто отпустят, пусть и на несколько минут. С такими мыслями я вызвала служанку и уже через несколько минут наслаждалась горячей ванной. Следовало хорошенько отмокнуть, прежде чем спускаться к женихам. В отведенное мне время я, конечно же, уложилась. И в порядок себя привела, и переоделась в домашнее платье. Плотное, но не особо нарядное. В нем я и спустилась в обеденный зал. Женихи уже сидели за столом. «Доброе утро, Найры!» – улыбнулась я. Найры мгновенно насторожились. «Правильно. От меня ничего хорошего не дождешься. Сегодня у нас по плану прогулка на свежем воздухе». Продолжила я их добивать. На лицах женихов появилось кислое выражение. «Одно на всех. Каждый из них как будто говорил. Мучительница. Ну какая прогулка? Какой свежий воздух? Там же холодно!» «Там снег!» Первым выдал общую мысль Норгар. «У нас всех есть теплая обувь!» Отбила я удар. «Вы ноги намочите!» Попытался достучаться до меня Леонард. «А здесь нет лекаря!» Подхватил и развил его мысль Алантариэль. «Зато у каждого из вас есть переносные порталы!» Пожала я плечами. «И если мне нельзя выходить из дома, то сюда, в дом, уж точно можно пригласить лекаря!» А вам еще бороться за мою милость? Стерва. Решили все же нехиразум и замолчали. Аргументы закончились довольно быстро.